Глава 23. Листки плотной бумаги высыпались на кухонный стол Дирка. Листки были сложены вместе, и, если судить по их виду, немало попутешествовали из рук в руки. Дирк отделял листок от листка, тщательно разглаживал каждый в отдельности и раскладывал на столе. Расчищая необходимое пространство среди старых газет, пепельниц и грязных чашек, которые Элен всегда оставляла именно там, где они и были, заявляя, если ее заставляли объясняться, что она, дескать, думала, что Дирк поставил их там специально. Несколько минут он рассматривал содержимое конверта, двигаясь от листка к листку, сравнивая их между собой, тщательно изучая страницу за страницей, пункт за пунктом, строчку за строчкой. Он не мог понять ни единого слова. — Вообще-то можно было и раньше догадаться, — честно признался Дирк что зеленоглазая, лохматая, машущая косой чудище вполне может от него отличаться не только общим обликом и личными повадками, но и тем, какой алфавит оно предпочитает. Дирк разочарованно откинулся на спинку стула и потянулся за сигаретами, но пачка была пуста. Он взял карандаш, повертел в пальцах, но это не произвело должного эффекта. Через пару минут его вдруг осенило неприятное подозрение, что если орел все еще наблюдает за ним в замочную скважину. И он понял, что сосредоточиться на интересующей его проблеме в столь тяжелых условиях Практически не представляется возможным, особенно без сигарет. Дирк рассердился на себя. Он знал, там, наверху у кровати, еще оставалась одна пачка. Но он счел себя недостаточно компетентным орнитологом, чтобы отправиться за ним в спальню. Он попробовал еще немного поизучать бумаги. Мелкие, неразборчивые буквы рунического письма еще вдобавок все съехали влево. Справа же практически ничего не было, кроме нескольких значков, образующих вертикальный столбец. Но все это для Дирка было полной абракадаброй. Но почему-то само расположение рун на листке вызывало неуловимо легкое, весьма неопределенное чувство узнавания. Дирк опять переключился на конверт и решил внимательнее исследовать вычеркнутые имена. Говард Белл. Чрезвычайно процветающий автор бестселлеров, пишущий плохие книги которые расходятся в невероятных количествах, несмотря на то, а может именно потому, что их никто не читает. Деннис Хатч, магнат музыкального бизнеса. В контексте известных теперь дирку фактов он понял, что прекрасно знает это имя. Ариэс Райзен Рекорд Струп была основана на идеалах 60-х, или, по крайней мере, на том, что тогда понималось под идеалами. В 70-е она заметно выросла. И, вобрав затем материализм в 80-х, ничего при этом не потеряв, превратилась в мощную фирму развлекательного бизнеса по обе стороны Атлантики. Деннис Хаттс занял верхнее место когда основатель умер, приняв летальную дозу кирпичной стены при помощи Феррари и бутылки текилы. Диск «Горячая картошка» был тоже выпущен со знаком «Арг». Стэн Дубчик, старший партнер рекламной фирмы с дебильным названием, Владеющий ныне большей частью рекламных компаний как в Англии, так и в Америке, с названиями куда более пристойными. И тут внезапно еще одно имя стало узнаваемым, так как теперь Гир уже знал имена какого сорта он ищет. Родерик Мерсер величайший издатель мира самых низкопробных газетенок. Сначала Дирк не смог распознать это имя из-за непривычного окончания «Ерик» после «Рот». «Так, так, так...» «Так вот здесь люди, — внезапно надумал Дирк, — которые действительно что-то приобрели». И, безусловно, они приобрели нечто большее, чем чудесный маленький домик на Лаптонер-Роуд и несколько засушенных цветов. И столь же очевидно, что у них было еще одно огромное преимущество. Их головы остались на плечах, если только Дирк не пропустил ничего в криминальной хронике. Ну и что все это значит? Что это за контракт? Как получилось, что все, в чьих руках он побывал, потрясающе преуспели, кроме одного — Джеффри Энсти? Каждому, через чьи руки он прошел, контракт принес прибыль. Каждому, но только не тому, кто получил его последним и у кого он остался Это была горячая картошка. Дирку вдруг открылось, что именно Джефф Эннсти и услышал разговор о горячей картошке и о том, что от нее надо поскорее избавиться и передать дальше. Если Дирк сейчас правильно помнит интервью с Пэйном, тот вроде не говорил, что он сам слышал этот разговор. — Лучше с ней не попадайся, когда босс придет. Его открытие было ужасным, и если попытаться это сформулировать, то получится примерно следующее. Джефф Эннсти потрясающе наивен. Он услышал этот разговор, только вот между кем... Дирк взял конверт и пробежал список имен. И Джефф подумал, что в нем есть отличный танцевальный ритм. Он не на мгновение не осознал, что, собственно, он услышал. Да, похоже, Джефф так и не понял, что этот разговор приведет его к смерти. Он сделал хит, а когда ему действительно протянулись, Реальную горячую картошку, он ее преспокойненько взял. И вместо того, чтобы последовать совету, он написал песню на эти слова. А он вместо этого засунул конверт за золотой диск, болтающийся на стенке в ванной. Лучше синей не попадайся, как-то босс придет. Дирк нахмурился и медленно, вдумчиво, затянулся карандашом. Это просто смешно. Нужно раздобыть сигареты, если он намерен все обдумать, хотя бы с некоторой интеллектуальной строгостью. Он натянул пальто, нахлобочил шляпу и направился к окну. Откнула не открывалось уже... Ну, конечно, оно не открывалось ни разу за все время его владения этим домом. И теперь оно отчаянно сопротивлялось неожиданному посягательству на свою независимость. После непродолжительной, но напряженной борьбы Дирк одержал победу. И выбрался на карниз, волоча за собой полы кожаного пальто. Отсюда не слишком удобно прыгать на мостовую, так как раз под этим оказались ступени, огороженные железными перилами, ведущие вниз в подвал дома. Итак, все это надо перепрыгнуть. Без малейших колебаний, со всей присущей ему решимостью, Дирк прыгнул, и уже в полете до него вдруг дошло что ключи от машины остались на кухонном столе. Он летел и думал, стоит идти или нет, исполнять дикий танец в воздухе, отчаянно пытаясь ухватиться за карниз, в тщетной надежде удержаться, и по зрелом размышлении пришел к выводу, что нет, не стоит. Ведь малейшая ошибка — При осуществлении подобного маневра может только предположительно убить его, в то время как прогулка может только, вероятно, быть полезна. Дирк тяжело приземлился по другую сторону перил, но пальто зацепилось, а он стал тянуть и порвал подкладку. Как только колени перестали дрожать, И он немного пришел в себя, так сразу и понял, что сейчас уже около 12 и все пабы должно быть закрыты. И, возможно, ему придется совершить за сигаретами более долгую прогулку, чем ожидалось. Дирк соображал, что делать. Виды на будущее и состояние рассудка орла. Вот главные факторы, которые необходимо учесть при выработке правильной стратегии. На настоящий момент единственный путь к ключам от машины назад через парадную дверь в полоненный орлом хоу. Двигаясь при великой осторожности на цыпочках. Он поднялся к двери, присел на корточки и, надеясь, что проклятая тварюга не собирается верещать, тихонько приподнял за к почтового ящика и заглянул. В же миг в руку впилась коготь, а клюв чуть-чуть промахнулся и не угодил в глаз. Но зато оцарапал его многострадальный нос. Дирк взвыл от боли и отскочил, Правда, недалеко, Ведь коготь крепко вцепился в руку. Он отчаянно отбивался и ударил по когтю, Но стало еще хуже. Коготь впился глубже, А за дверью орел ярост набился и малейшее ее движение давалось в руки Дирка нестерпимой болью. Дирк ухватился за огромную лапу свободной рукой и попытался выдернуть коготь. Наконец он высвободил израненную руку и бережно прижал к себе. Орел резко втянул лапу обратно, и Дирк слышал, как он хлопал крыльями Вопил и верещал, а потом заметался по холлу, царапая стены. Дирк обыграл идею поджечь дом. Но, как только боль немного утихла, он остыл и попробовал, если сможет посмотреть на вещи с точки зрения орла. Он не смог. Но он не имел ни малейшего представления, какими вещами представляется Орлу вообще. Ну что ж тут говорить о данной особи с явными отклонениями психики? С минуту или чуть дольше он нянчил руку, но потом любопытство и уверенность, что Орел перелетел в дальний конец холла, победили. И он приподнял заслонку карандашом. Я глядел холл с безопасного расстояния в несколько дюймов. Орел был прекрасно виден. Он угнездился на перилах и смотрел обиженно. Дирк просто ошалел от подобной наглости. Только что сам напал на него, а теперь сидит с оскорбленным видом. Орел же, похоже, был страшно доволен что ему удалось привлечь внимание к собственной персоне. Он привстал и начал медленно расправлять гигантские крылья и делать осторожные взмахи, словно пытаясь удержать равновесие. Именно эта жестикуляция и вызвала паническое бегство Дирка с кухни. На этот раз он, правда, был защищен, Доброй парой дюймов крепкой древесины И мог удержать свои позиции. Орел тем временем вытянул шею, Расклук клюв и жалобно закаркал, Чем немало удивил Дирка. А потом он заметил еще нечто удивительное для орла. На крыльях странные неорлинные отметины, как огромные круги. По цвету они не слишком отличались от остального оперения, и только благодаря безукоризненной четкости линии выделялись столь явно. в Дирка появилось очень отчетливое чувство, что орел хочет показать ему эти отметины на крыльях, и все это время просто всячески старался привлечь его внимание. Каждый раз, когда птица наскакивала на него, все неизменно начиналось с таких вот взмахов крыльями. И каждый раз Дирк думал только о том, как бы поскорее удрать, и потому не мог уделить демонстрации оперения должного внимания. — Эй, приятель, у тебя есть деньги на чашку чая? — Да, спасибо, — сказал Дирк. Все в порядке. Но он думал только об Орле даже не оглянулся. Нет, я хотел сказать, не найдется ли у тебя пары монет только на чашку чаю? Что? На этот раз Дирко раздраженно оглянулся. На мостовой стоял бродяга неопределенного возраста. Он стоял слегка раскачиваясь. И разочарованно смотрел на Дирка.